Глава вторая. В груди пусто и холодно. В голове только одна мысль. Стас изменил. Изменил пошло, отвратительно и грязно. Как и положено бизнесмену со своей секретаршей. Это уже традиция, босс и подчиненная. Боль стучала в висках, отдавалась в затылке. Чудо, что доехала до дома, не попав в аварию. Пару раз мне зло сигналили сзади. Но меня это не волновало. «Что делать? Что делать?» — звенела в голове. Машинально вынула пакеты с продуктами из багажника. Также машинально вошла в подъезд. Консьержка поздоровалась и с интересом посмотрела на меня. С трудом смогла попасть ключом в замочную скважину. Руки дрожали, то ли от тяжести пакетов, то ли от возмущения и злости Настаса. Оставила продукты в прихожей и вошла в ванную — Увидела свое отражение в зеркале и ужаснулась. Опухшее лицо, красные веки. Умывалась холодной водой долго, но это не принесло облегчения. Прошла в зал и без сил упала на диван. Часы в кабинете Стаса пробили три. Скоро должен прийти из гимназии Глеб. Начала судорожно набирать его номер. — Мам, я немного задержусь, — радостно выпалил сын. — У нас подготовка к вечеру. — Хорошо, — перевела я дух, — и потом поезжай к бабушке, и я или отец тебя заберем. — Почему к бабушке? — недовольно спросил сын. — Что мне там делать? — Просто езжай к ней, потом поговорим. — Что-то случилось? — Нет, ничего особенного, — постаралась я придать голосу беззаботности. — Не надо сыну быть свидетелем скандала, а он неизбежен. «Как же мне сейчас не хватало моих родителей, таких понимающих, заботливых, чутких! Они погибли в автокатастрофе девять лет назад. Трагическая случайность унесла две дорогих мне жизни. Слезы снова рекой потекли из глаз. Мир рушился на глазах, погребая под своими обломками меня и мои иллюзии». Ведь я догадывалась, что Стас изменяет мне. Уже года полтора, как он стал раздражительным, недовольным, колючим. Я упорно закрывала на это глаза, списывая на то, что он много работает и устает. Делала все, чтобы дома Стаса окружали любовь и уют. Только это, как оказалось, ему не надо. От Стаса последнее время пахло дорогими духами — На его рубашке я как-то заметила следы от помады. Он всегда находил простое объяснение и каждый раз насмешливо добавлял, что у меня паранойя. И вот все встало на свои места. Простить я не могу и не хочу. Снова перед глазами возникло лицо Стаса. В его глазах я видела только досаду и ни капли сожаления. Развод. Ужасное, пугающее слово. Как объяснить, что происходит сыну? Глеб вступил в переходный возраст. И где нам сыном жить? Тут я не хочу оставаться ни дня, а идти мне некуда. Деньги от квартиры родителей я отдала Стасу. Верила ему безраздельно. Хотела внести свой вклад в нашу семью. Внесла и осталась на бабах. Мысли метались в голове, как загнанные кони. Стас давно охладел ко мне. Близость была нечастой и какой-то обыденной. Он словно отбывал повинность. Последнее время Стас вообще отдалился, ссылаясь на усталость на работе. А я? Люблю ли я его? После увиденного — не знаю. Мир перевернулся, все встало с ног на голову. Единственное, что я понимала — Прошлое ушло навсегда, и любви между нами больше нет. Я не могу любить Стаса, как раньше, и я не хочу быть рядом с ним ни при каких условиях. Сегодня Стас вернулся с работы вовремя. Давно такого не было. Он приходил ближе к одиннадцати, порой вообще за полночь, и каждый раз недовольно морщился, когда я пыталась узнать, как у него дела на работе. От щелчка входного замка я вздрогнула, как от выстрела. Слышала, как он моет руки в ванной, потом прошел в спальню, переоделся. — Чего сидишь? Давай ужинать. Нечего обижаться. Ты сама во всем виновата. — Я? Не я же, — хмыкнул Стас. — Где Глеб? — Отправила его к твоей маме. Не надо ему знать, что произошло. — Хоть иногда можешь соображать... «Чего сидишь, как в гостях? Я устал и голодный!» От нарочитой грубости Стаса мне стало еще больнее. «Стас, ты издеваешься?» — поднялась я с дивана. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Ты сама все видела. И если не полная дура, то поняла. Как женщина, ты меня давно не устраиваешь». «Я терпел тебя рядом с собой и только ради сына. Так что хватит изображать оскорбленную жену. Иди на кухню и займись выполнением своих обязанностей. Стас, я ничего не буду делать для тебя. Завтра же я подаю на развод». «Отлично. Можешь проваливать хоть сейчас. Только два вопроса. Где ты будешь жить и на что? Ты же ни хрена работать не умеешь». Он не спросил про сына, и сердце у меня похолодело и остановилось. Он не отдаст мне Глеба. «Стас, так нельзя!» — попыталась возразить я. «Я продала родительскую квартиру и отдала деньги тебе. Верни мне их». «С какой стати? Это где-то зафиксировано?» «Нет». «Так чего ты от меня хочешь?» «Можешь обращаться в суд?» «Не думал, если честно, что ты такая расчетливая». Денег тебе хочется? Не получишь. Может, еще и сына попытаешься забрать? Ему будет лучше со мной. С такой клушей, как ты? Что ты можешь ему дать? Ты даже за учебу сегодня заплатить не могла. Это было правдой. И возразить мне было нечего. Молчишь? Правильно. Короче, так. Или ты остаешься моей женой, выполняешь свои обязанности и не лезешь в мои дела. Или выметайся отсюда. Обещаю, я превращу твою жизнь в ад. Ты станешь бомжихой. Глеба не увидишь. А он узнает, какая у него неродивая мать. Я постараюсь объяснить ему это доходчиво. И вряд ли он примет твою сторону. У меня... Подкосились ноги, и я схватилась за край стола. Все поплыло перед глазами. Голос Стаса раздавался откуда-то издалека, монотонный, холодный. Я без сил опустилась на стол.